находящимся вследствие чудовищного давления в кристаллическом состоянии. В разрезе земной шар таков. А. Земная кора, морские отложения. Б. Оливиновый пояс. В. Жидкий гелий. Г. Ядро из металла М. Д. Кристаллический гелий. Металл М, составляющий ядро Земли,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 она соединяла пещеры электрическими лифтами двигающимися со скоростью пневматического ядра важнейшая часть работ бурения происходила с согласованным действием лучей гиперболоидов охлаждение жидким воздухом и отчерпывание породы элеваторами 12 гиперболоидов особого устройства берущих энергию от вольтовых дуг с углями из шаманита,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 Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось 500 залы и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цоколи по сторонам лестниц, где вместо обычных статуй или вас стояли четыре бронзовые решетчатые башенки, поддерживающие золоченые шары,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 Наступил наиболее тревожный момент в нашей работе. Я ждал его и приготовился. Это, разумеется, не уменьшает опасности. Мы блокированы. Только что получено радио. Два наших корабля, груженные фигурным железом для крепления шахты, консервами и мороженой бараниной, захвачены американским крейсером и объявлены призом. Это значит, война началась. Сейчас у на час нужно ждать ее официального объявления.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 но выполнимая. Кроме того, мои агенты, предъявившие чеки Роллинга, арестованы. Денег у нас в кассе нет. 350 миллионов долларов израсходованы до последнего цента. Через неделю мы должны платить жалованье Если расплатимся чеками, рабочие взбунтуются и остановят гиперболоид. Стало быть, в продолжении 7 дней мы обязаны достать деньги».